Литнет представляет Ольга Шо. Пленница Черного Волка. Читает Лиза Смирнова. Глава первая. Склонив головы под порывами сильного морозного ветра, вожак стаи белых, пять мужчин и семь волков из его клана с трудом пробирались через лес. Казалось, что члены стаи плетутся из последних сил. Из оружия у них остались лишь боевые кинжалы. В этот раз противостояние с одним из враждующих кланов закончилось для стаи практически поражением. Они одержали победу, но какой ценой! Вожак дал команду остановиться и передохнуть. Волки задрали головы и устремили взгляды на Видара, вожака и лидера стаи. С тех пор, как Видар в поединке победил прежнего вожака этого клана и занял его место, члены стаи безропотно ему подчинялись. Авторитет этот двуликий завоевал практически мгновенно. Сильный, мощный, умный, властный, справедливый и горячо поддерживаемый кланом черных, Видар стал практически неуязвим для врагов. Взобравшись на скалу, Видар поднял голову, посмотрев на небо, до рассвета оставалось буквально пара часов. Этой морозной ночью темное небо усыпано мелкими звездами, а мать луна светит необычно ярко, окруженная магическим радужным кругом. Видар по опыту знал, что такое радужное сияние вокруг этого величественного ночного светила означает, что и завтра тоже будет мороз. Красиво. Если бы не череда трагических событий, которые случились в стае за последние дни, на душе не было бы так паршиво. Даже мать луна и ее ласкающий теплый свет были бессильны поднять настроение предводителю клана белых. Почти добравшись до второго лагеря, который находился далеко в горах, Видар устало опустился на колени, а после распластался на мерзлой траве, но холода его горячая плоть не чувствовала. В воздухе словно до сих пор чувствовался дым, смешанный с холодным утренним туманом. Пламя погасло давно, но дымом пропахлись все выжившие члены стаи. Проклятые ракшасы оставили после себя лишь руины и десятки убитых его волков. Сейчас, когда каждый оборотень был на счету, лишиться такого количества верных двуликих было для Видара словно ударом под дых. «Видар, надо пройти дальше!» На плечо Видара опустилась рука одного из его преданных Бет. «Да, Ивар! процедил Видар, зная, что там впереди все уже кончено. Они опоздали. Белые приблизились к одному из своих приграничных лагерей. «Проклятье!» — прошипел Видар, темные глаза его заскользили по оставленным руинам лагеря. Эти твари ничего не оставили, лишь пепел и тела. Процедил Айвар, который видел многое за свои годы, но такого. Лагерь белых был превращен в пепел. Шатры все уничтожены, волки убиты. В живых не оставили никого. Видар заткнул кинжал за пояс и осмотрелся. Взгляд устремился к разбросанным вокруг телам его оборотней. Только вот здесь не было ни одной женской особи. Ракшасы увели их с собой. «Что ж...» Руки Видара сжались в кулаки. С них он еще потребует расчет. Видар окликнул одного из своих волков, дав команду ему все здесь осмотреть, возможно, что все же кто-то остался жив. Всех мертвых похоронить в соответствии с нашими традициями, строго добавил вожак. Пять членов стаи остались здесь, чтобы выполнить приказ своего вожака. Остальным Видар дал команду двигаться обратно в город. Здесь им больше делать нечего. Помочь своим они больше не смогут. — Ты просто так уйдешь? — зарычал второй Бета, прожигая вожака горящим взглядом. — На данном этапе у нас нет иного выхода, Брант. Видар качнул головой. — Ракшасы слишком агрессивны, враждебны. Помимо этого, сейчас у них больше живой силы. Кроме того, не мне рассказывать тебе, что они часто используют свой дар иллюзии, чтобы нанести удар из-под тишка. В честном бою они сражаются лишь тогда, когда полностью уверены в своей победе. «Видар, если Джерард решился захватить твой клан и земли, принадлежащие стае, он это сделает. Магию и силу ракшасов не победить даже такому мощному клану, как наш, один из белых волков». Принял людской облик и мгновенно ощутил, как вокруг его горла сомкнулись крепкие пальцы вожака. «Если ты, Иен, еще раз посмеешь тявкать о том, что нам не одолеть ракшасов, то я тебе собственноручно шею сверну. Среди членов своей стаи трусов я не потерплю». «Отпусти его, Видар!» — вмешался бранд. «Горячая кровь берсерков тебе кипит, я понимаю, но направляй своего берсерка против ракшасов». Они против своих. Мы все расстроены тем, что произошло. Бранд потупил в землю полный безнадежности взгляд. Видар отпустил Двуликова и посмотрел на Бранда. Бранд был уже в возрасте, но при этом семьи так никогда и не создал. Понятно, что члены стаи для этого оборотня были семьей, и боль его сейчас была велика. «Если бы я узнал чуть раньше о нападении, то все это можно было бы предотвратить». «Не вини себя, Видар. Мы помчались сюда сразу же, как узнали о нападении на наш лагерь. Или кто-то специально задержал известие, чтобы мы опоздали. Но этого мы теперь не узнаем. Доносчик мертв», — заключил первый Бета Айвар. Видар резко отвернулся. Впервые он чувствовал вину. Он подвел тех, кто на него рассчитывал, не защитил. Бремя вины причиняло боль, которая настойчиво пронизывала все его двуликое существо. И несмотря на то, что боль была душевная, а не физическая, менее острая от этого она не была. Бранд резко вцепился в руку Видара правой рукой, а левую вытянул вперед. Смотри, Видар, там кто-то есть. Видар присмотрелся, и за густых кустарников вдали показалась женская фигурка она неспешно стала приближаться к белым. Походка была ее неуверенной, поэтому ни у кого не вызывало сомнений, что она готова в любой момент броситься в бегство. Члены стаи белых замерли на месте, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть девушку ни единым своим движением. Пусть только ближе подойдет. Девушка остановилась на расстоянии и задрала кверху голову. Принюхивается. Этим своим жестом она сразу же с головой выдала, что она двуликая. Видару, эта женщина показалась знакомой. Он также приподнял подбородок и попытался учуять запах чужачки. Карии глаза его расширились, а губы растянулись в едва заметной улыбке. Невероятно! Неужели через два года эта женщина решила объявиться? Видаро уже почти был уверен в том, что знает, кто она такая — И не сомневался в том, что и она знает, к кому именно направляется, поэтому и так настороженно держится. И мать Луна свидетельница, у нее есть причины, чтобы осторожничать.